Глава шестая без десяти девять. Я свернула и пошла вдоль забора. Дом номер сто сорок три. Надо же так рассчитать. Когда я вошла в узкий тоннель между бетонной стеной и желтым забором, я замедлила шаги. Просто так, на всякий случай. Иногда. Когда подойдешь незаметно к людям, которые назначили тебе встречу, можешь много интересного, увлекательного и познавательного услышать. Да там вроде нет никого. Вот то самое место. Тупик. Кирпичная стена. Грязный снег. Вот следы от шин джипа. Без пяти девять. В принципе, я определилась уже, как буду вести себя с Кириллом, но тут мне в голову пришла одна мысль. Я усмехнулась про себя. По-моему, если эту идейку провернуть, получится очень даже эффектно. Бетонная стена была высокой, примерно три с половиной метра. Я встала в угол, который образовали бетонная стена. Кирпичный дом. На высоте двух метров в кирпичную стену был вбит крюк. Я подпрыгнула и повисла на этом крюке, подтянулась и с крежища подошвами ботинок ощербатый кирпич быстро взобралась наверх, встала обеими ногами на этот крюк, а руками опиралась о бетонную стену. Порядок. Теперь только Оп! Я легко вскочила на бетонную стену и выпрямилась. Всё. Стена была в мою ладонь шириной. Раскинув руки и переставляя ноги, я сделала несколько шагов. Ничего, нормально. Вспомню за одно уроки основы циркового искусства. Да-да, мы и это изучали в военной юридической академии. И не в первый раз, после академии мне пригодилось знание этого курса. Не один раз цирковое искусство мне жизнь спасало. Послышалось знакомое уже мне урчание двигателя. Дрыг сюда полз. Так, ребята, я вам сейчас устрою встречу на Эльбе. Я примерно определила место, где остановится джип. Сделать это было не трудно, потому что на грязном снегу отчётливо были видны следы от шин. Там, где следы обрывались в метрах в двух от кирпичной стены, я и остановилась. Присела на гребне стены, как курочка на насесте. Достала пистолет из кобуры и сунула его в карман. Из-за угла медленно показался джип. Видно, Кирилл не очень хорошо машину водил. Джип-то и дело останавливался и замолкал, а то вдруг дёргался вперёд с рывком, как слепой слон. Остановился. Теперь нужно дождаться, когда они выйдут из машины. А если они вообще не выйдут из машины? Посидят, посидят. подождут, поматерят меня, да и едут во всякие. Ладно, пока стоят, будем надеяться на лучшее. Потом придумаю что-нибудь. Прошло минут 5. Из машины никто не выходил. Похоже, они не собираются. Вдруг подул пронизывающий ветер. Мало того, что я тут же промерзла насквозь, так еще ветер дул не с постоянной силой, а налетал порывами, поэтому, чтобы не сверзиться на землю с высоты трех с половиной метров, мне приходилось постоянно хвататься руками за крошящийся бетон. Скоро ладони мои замерзли и покрылись царапинами. Да, теперь мне не кажется, что залезть на эту стену было хорошей идеей. Я совсем уже отчаялась дождаться чего-либо, как вдруг дверца джипа, щелкнув, открылась и показался Валерик без автомата, как раз то, что мне нужно. Я подождала еще немного, пока Валерик подошел к шербатой кирпичной стене, пока тихонько не взвизгнула молния и не за журчала. Время пришло. Будь во веки веков благословенен Валерин мочевой пузырь, а то бы мне здесь до скончания века торчать пришлось бы, я чувствую. Быстренько, пока процесс смочки и спускания не закончился, я рассчитала траекторию своего прыжка и, выдохнув, бросилась сверху на Валерика, как коршун на цыпленка под кустиком. Мне даже удалось удержаться на ногах после приземления. Я тотчас вытащила пистолет, обхватила за шею обалдевшего Валерика, развернула его лицом к джипу, так, чтобы он корпусом закрывал меня, и ткнула ствол ему в висок и зарыла: "А ну выходи сюда, а то я твоему щенку сейчас скворечник из башки сделаю". На несколько секунд наступила тишина. Единственным звуком, нарушавшим её, было тихое журчание. Валерик ещё процесс не закончил. А может, это у него от неожиданности? Долго он что-то. Война войной, а естественные потребности остаются естественными потребностями. Валерик шумно сглотнул. Открылась дверца джипа, и на снег шагнул Кирилл. Он явно был удивлён. очень сильно был удивлён. Он рот аж приоткрыл и глаза широко распахнул. Ты откуда взялась-то? обалдело спросил он. Оттуда, проворчала я. Кирилл посмотрел в серое небо, затянутое облаками, скрывшими солнце. Покрутил головой и произнёс, как мне показалось, с уважением даже Я вот в воздушно-десантных войсках служил, но такого еще. Что? Эффектно? Улыбнувшись, спросила я. Очень. С готовностью воскликнул Кирилл и снова посмотрел наверх. Это ты с той стены? Высоко-то как. Ай-яй-яй! Он посмотрел на меня, а потом снова вверх. Меня тоже потянуло задрать голову, но неожиданно я углядела, что что-то блеснуло в правой руке Кирилла, который он старательно прятал за открытой дверцей джипа. Я выругалась и сплюнула через плечо Валерика. Надо же, чуть не попалась. Как девочка, как дурочка. С уважением он говорил, очень эффектно. Вот подняла бы я голову на секундочку вверх, чтобы самой оценить, насколько труден был прыжок и эффектно моё появление. Как Кирилл тут же мою голову снёс бы. Он, кстати, неплохой актёр. Оружие на землю, зарал я так, что Кирилл даже вздрогнул. На землю, быстро. Вон, вон у тебя в правой руке. брякнулся на смёрзшийся и подтаявший снег никелированный блестящий револьвер. Это хорошо, что он никелированный. Будь он обыкновенный, чёрный, я бы его не заметила. И кто знает, как закончилась бы вся эта история. Теперь руки вверх подними, приказала я. Так, так, выше. Кирилл страшно посмотрел на меня. Но повиновался, задрал руки к верху. Теперь захлопни дверцу, продолжала командовать я. Ногой, ногой, руки не пускай. Дверца захлопнулась. Отлично, удовлетворенно произнесла я. Теперь два шага вперед и встань у стены. Руки можешь опустить, но держи их так, чтобы я видела, а то... Я звонком взвела курок, и Валерик вздрогнул. Снова на несколько минут наступила тишина. Валерик мелко дрожал, Кирилл стоял у стены, опустив руки и мрачно смотрел в сторону. Видно было, что ему очень не нравилось, что его какая-то женщина в плен захватила. Если бы ты знал, Кирилл, хоть одну десятую долю Информации об этой женщине нет. Не так плохо была идеейка залезть на стену. Правда, если Валерик не сообразил бы выйти помочиться, ничего бы у меня не получилось. Но, как говорится, для любой победы необходима доля простой удачи. Кирилл у Грюма прокашлялся. А можно? Неожиданно тонким голосом попросил Валерик: "Можно мне ширинку застегнуть, а то у меня замёрз". Кирилл не удержался от ухмылки. Мне тоже вдруг стало смешно. "Ну ладно", разрешила я. "Застегнись, только медленно и очень осторожно и не делай резких движений. Понял?" Не буду делать резких движений, пообещал Валерик, и пыхтя, завозился. Голову он не опустил, но её даже пошевелить боялся, ведь дуло пистолета в висок упиралось, да я ещё за шею его обхватила, как страстная любовница. Пошевелишься тут. А что это я в самом деле держу его? Кирилл у стеночки стоит в сторонке. Не опасный? Застегнулся? спросила я у Валерика. Нет ещё. Сейчас. А вот. Всё, всё уже, обрадованно закричал он. Я неожиданно отпустила его, толкнула. Он пробежал два шага и отарапело встал между мной и машиной, растерянно разведя руки в стороны. О, чёрт, дурак какой. Направив пистолет на Кирилла, я невысоко подпрыгнула и ударила Валерика ногой по филейным частям. Сильный удар получился. Валерик вскрикнул и раскинув руки, как белая лебедь, полетел вперёд и треснулся о капот джипа. Кирилл сказал что-то и отвёл глаза. Осторожнее. Капот помнёте. неожиданно вырвалось у него. Надо же, о состоянии тачки больше заботиться, чем о собственном подчинённом. А в принципе, правильно. Такой джип бешеных денег стоит. А Валериков, подобно тому, который сейчас валялся на покрытом экскрементами снегу, можно за такие бабки сколько угодно нанять. Встань, приказала я Валерику. Он поднялся. У капота встань и держи руки так, чтобы я их видела. Это и тебя касается. Я посмотрела на Кирилла. И вообще, подумав, сказала я, встаньте оба у капота. Так. Так. Подальше друг от друга. Вот и прекрасно. И учтите, замечу какое-нибудь подозрительное движение, Отстрелю башку к чёртовой матери. Понятно? Они стояли как два болванчика. Валерик унимал кровь, льющуюся из носа. Но расслабляться нельзя. Нельзя забывать о том, что револьвер валяется на снегу, который Кирилл, по-моему, приказу бросил. И автомат Валерик в машине оставил. Да впрочем, кто его знает, что у них там ещё в тачке есть. Ладно, проговорила я, опустив пистолет. У меня уже руки начали затекать. Теперь козлы, рассказывайте, почему вы меня и братков моих хотели в вашей дурью поганой на тот свет отправить. Давай, колись, сказала я, поигрывая пистолетом. Я к Кириллу обращалась. Мы же договорились, а ты что сделал? Проверить хотел, у грюма проговорил Кирилл. Он посмотрел на мой пистолет, потом отвернулся к грязному желтому забору. Проверял ведь уже. Кирилл молчал, сжимая и разжимая кулаки. Ему тяжело было со мной говорить. Он в воздушно-десантных войсках служил. А я неизвестно откуда приехала в их город. Он джип себе купил и некелированный револьвер. А я с забора на его подопечного прыгаю. Он мужчина здоровый и злой. А я его вместе с его товарищем при помощи одного ствола в плен захватила и у машины поставила. И допрашиваю теперь. Ему не говорить со мной. Ему броситься и растерзать меня хочется, вот что. Что замолчал? – спросила я и как бы не в значай остановила дуло на уровне его живота. Кирилл теперь, не отрываясь, смотрел на мой пистолет и молчал. Да у нас есть все, – затараторил вдруг Валерик. Мы же по-честному. Мы только как лучше хотели, безопаснее как. заткнись, коротко приказала я, и зло уставилось на Кирилла. Долго он ещё своим самолюбием давиться будет. Я ведь могу и не дождаться связанного рассказа. Я не очень терпеливая, кстати. Я не терпеливая, Кирилл, сообщила я. И времени у меня Не так много. Давай. Считаю до трёх. Потом пинай на себя. Ну сука. Неожиданно звонко проговорил Кирилл. Теперь ты в этом городе вне закона. Я тебя везде достану. Ты ещё мразь, не знаешь, с кем связалась? Это ты, милый мой, не знаешь, с кем связался? Раз, сказала я. Блядь, дешевое! С тоскливой ненавистью выговорил Кирилл. На меня он не смотрел, он на пистолет смотрел в моих руках. Давай, Кирюх, ну чего ты? Испуганно забормотал Валерик. Ладно жабу давить. Она же пристрелит. Она же психована я. Ой. Он глянул на меня и втянул голову в плечи, сжался. Нужен ты мне? Я подняла пистолет на уровень своего лица, дулом прямо в горло Кириллу. Он на пистолет смотрел, и когда ствол подняла, волей-неволей ему пришлось заглянуть в мои глаза. Он заглянул. Он всё понял. 3 Ладно, глухо сказал он, опустив голову и вытянув вперёд руку ладонью ко мне. Руку! прикрикнула я. Рука его бессильно упала вдоль туловище. Подозрительно больно уж было. Начал говорить он таким тоном, как будто изо всех сил сдерживал рвущийся изнутри собачий лай. Казбек мне говорил: "Пришла непонятно откуда". Раньше тебя здесь не видели. Я же сказала ему, что я приезжая. Боксами платит, продолжал Кирилл. За ценой не стоит, не торгуется, даже ещё сверху даёт. Этого уже достаточно. Он смотрел на мой пистолет, не отрываясь, как будто хотел его силой взгляда уничтожить, расплавить. Два раза подошла к нему Казбек говорил. И стало о более серьёзных вещах договариваться. И что же здесь подозрительного? усмехнувшись, спросила я. А вот что, поднял голову Кирилл. Казбек рассказывал, что ты старалась из себя наркоманку изобразить, а ты не наркоманка. Он криво ухмыльнулся. Это же сразу видно. Пойми, а казбек заметил даже то, что ты не только не наркоманка, но и ни разу не пробовала колотца. Я поняла, черт, опять про счет. Я и раньше имела дело с наркоманами, но этот казбек меня все-таки раскусил. Он каждый день общается с соответствующим контингентом. Как я не подготовлена? А как говорится, и на старуху бывает проруха. Казбек тебя еще в первый раз расколол, когда ты к нему пришла, сообщил мне Кирилл. Сразу расколол. Знаешь как? Как это? А он цену за дозу заломил в два с половиной раза больше, объяснил Кирилл. А ты заплатила? и глазом даже не моргнула. Так, понятно. Что ж ты тогда со мной дело иметь согласился? задала я справедливый вопрос. Кирилл кашлянул и сказал: "Уж больно выгодно". Так ты думаешь, я из ментовки? Да? продолжала я допрос. "Нет", уверенно покачал головой Кирилл. Не из ментовки это точно. Менты так не поступают никогда. И Козбек тоже говорил, что ты не из ментовки. Правильно, Кирюша, правильно. Менты так не поступают. Куда там ментам до меня? Ладно, я посмотрела на часы. 11 часов доходит. Заговорилась я с вами. Так как мы поступим с тобой, а? Кирилл. Товар у нас есть, мрачно сообщил Кирилл. Хочешь, продам? Договаривались. Товар есть, я знаю, согласилась я. Хороший товар. Только люди от него дохнут, как тараканы от государственной колбасы. Валерик вдруг подобострастно глянул на меня. негромко засмеялся. Кирилл бросил на него тяжёлый взгляд, и он замолчал. Я про нормальный товар говорю, сказал Кирилл. Объём партии мы обсудили, цену тоже. Так что подожди, мы сейчас съездим. Э нет, покачал я головой. Я с вами поеду. Почему я тебе верить должна? Ты меня вчера чуть на смерть не отравил. С нами нельзя, твердо сказал Кирилл. Это исключено. А, -а, а, вот это отлично. Если он не хочет показывать мне, где находится то место, которое он считает своим домом, значит там что-то интересненькое и есть. Кассета, например, за которой я охотюсь. Стреляй прямо здесь. Также твёрдо проговорил Кирилл: "С тобой я туда не поеду". Он посмотрел прямо мне в глаза, и меня обожгла захлестнувшая его сумасшедшая ненависть. Страшный он человек, этот Кирилл. К такому спиной не поворачивайся. Я усмехнулась и качнула пистолет на пальце. Взгляд Кирилла не изменился. А Валерик тоскливо застонал, как раненная собачка. Ну ладно. Если не берёт меня Кирилл с собой, тогда и не надо. Мне бы только в машину его сесть и всё. А дальше я его жилище и сама найду. Ладно, сказала я. Сегодня ничего не получится. Не успею я уже. Не надо было весь этот цирк устраивать. Понятно? Они молчали. Договоримся на завтра на то же время, строго проговорила я. Идёт? Идёт, сказал Кирилл. Только условия уже будут немного другие, добавила я. Какие это? А такие. Я назвала цену в два с половиной раза ниже, чем мы договаривались с Кириллом в прошлый раз. Вот так. Он глухо захрипел. А что? Не надо было карты свои раскрывать. Он же сам мне сказал, насколько Казбек мне цену превысил. Так идет или нет? По рукам? По рукам. Злобно выговорил Кирилл. и сплюнул в сторону. Да, не удивлюсь, если вместо наркоты я получу завтра пулю в лоб. Да не надо мне никакой наркоты, не буду я её покупать. А на завтра я договорилась на тот случай, если с моячком у меня ничего не выйдет. Ну, всякое же бывает. Мало вероятно, конечно, чтобы самолично мною сконструированный по всем правилам маячок меня подвёл. Но всё-таки надо учитывать все варианты. А теперь нужно тачку их осмотреть и все стволы оттуда на заднее сиденье переложить. Да маячок не помешало бы оставить где-нибудь. И про ствол Кирилла, который возле передней дверцы на снегу валяется. тоже забывать не стоит. Я отошла к бетонной стене. А теперь отлепились от тачки и шагом марш вон к той кирпичной стене. Валерик побежал и послушно встал у стены. Посмотрел на меня преданными глазами. Зачем это от машины отходить? Насторожился Кирилл и не сдвинулся с места. Что ты с тачкой собиралась делать? Ничего я с ней не сделаю. Я хочу, чтобы вы меня сейчас в город подбросили, пояснила я. Так вы у стены пока постойте, чтобы не мешались, а я в тачке приберусь. Всё огнестрельное и холодное оружие от вас изолирую, а то кто знает, Кирилл покачал головой и медленно отошёл к стене. Встал рядом с Валериком, скрестив руки на груди. Я прошла к дверце со стороны водительского сиденья, подобрала револьвер Кирилла, тот самый, который приказала ему выбросить. Сунула его в карман, открыла дверцу и села на водительское сиденье. Посмотрела на стоящих у стены пленных Кирилла и Валерика. Слышишь, Кирилл, крикнул я из машины. Что глухо донеслось до меня? Вы и там только не дергайтесь, ладно? А то ведь я сквозь слабовое стекло польну и тачку тебе дорогущую попорчу и голову разнесу. Так что не надо. Ну что, договорились? В ответ я услышала неразборчивое ругательство. Не поняла. Договорились, пробурчал Кирилл. Ага. Вот и автомат лежит на переднем сиденье, где Валерик помещался, и молчит. Я перекинул автомат на заднее сиденье, теперь бардачок посмотреть. В бардачке не оказалось ничего интересного, кроме трёх упаковок дешёвых китайских презервативов. маленького выкидного ножа и кучи яблочных огрызков. Противозачаточные средства и пищевые отходы я оставила в бардачке, а нож положила к себе в карман, где уже лежал пистолет Кирилла. Я ещё раз тщательнейшим образом обшарила салон, но больше ничего предосудительного не нашла. Ну и всё, значит. Эй! Я высунулась из машины. Они, Кирилл и Валерик, всё так же стояли у стены. Всё процедуру проверки я завершила. Поехали. И вышла из джипа, чтобы пересесть на заднее сиденье.